Глава седьмая. Отъянен муж. А я всё равно разойдусь с этим уродом, и вы, братьюшка, меня на это благословите. Нотки отчаяния прорывались в истошно-жалостном крике. Танечка, танечка, успокойся, моя хорошая. Голос Флавиана звучал искренним участием. Не проблема развестись, проблема, как твой Васятка без отца расти будет. Да уж пусть лучше без отца, чем с этим козлом не просыхающим. Разрыдавшаяся Татьяна беспомощно детски уткнулась в крест на груди у батюшки и прижалась к нему, захлебываясь плачем. Флавиан осторожно положил свою мощную пятерню на ее вздрагивающую голову в сбившемся на бок платочке и тихонько поглаживал по начинающим сидеть волосам. «Виновата, глядя на меня, мол, прости, подождать придется с редактированием твоей статьи для местной православной газеты». Я безропотно кивнул головой, Молча показал Флавианну пальцем на сумку с ноутбуком, потом на дорожку, идущую в глубину церковного дворика, и сложил ладони под благословение. Флавиан кивком благословил, и я не спеша отправился в глубь сада, в красивую резную беседку. Там, раскрыв свой портативный компьютер, я занялся литературной обработкой набранного вчерне материала о месточтимых святых тотцкого края. Конечно, литература литературой, а живые души главная забота пастыря. Поэтому я решил терпеливо дожидаться, пока Флавиан не освободится, а тем временем сам начал старательно шлифовать своё бессмертное творение. Флавиан подошёл достаточно скоро и грузно уселся на скамеечку напротив меня, облокатившись на стоявший в центре беседки круглый столик. Ну, Лёш, слава богу, развода пока не будет. Смирилась таки Танюшка со своей хиверигой и решила запрячься как следует в духовную работу. Помоги ей, Господи. А что, очень сильно он пьёт этот мушт от янин. Гриш это сильно. Когда не пьёт, золото мужик, работяга, рукодельник, с восяткой, сыночком мастерит что-нибудь, на рыбалку водит, даже уроки учить помогает. Но как шли я под хвост, капли в рот попадёт, то всё. От недели до месяца двух пьёт без передышки. Приползает домой драный, избитый, раздетый, падает и делай с ним что хочешь. Хорошо хоть не хулиганит, смирный, когда пьян, разве что песни иногда поет, да плачет. Грузчиком на продовольственном складе работает, там им частенько премиальные спиртным выдают, а потому и пьянство там, конечно, процветает. Хотя, впрочем, свинья везде грязь найдет, кто хочет выпить, тот обрящет где угодно. У нас в НИИ руководитель соседнего отдела, интеллигентнейший был человек, доктор наук, автор многих изобретений. Наставник молодежи прекрасный. Меломан. Коллекция классической музыки у него была огромная. Но запойный пьяница. Раф с квартал брал за свой счет неделю, закрывался в квартире с парой ящиков водки и пил круглосуточно. Пил и Вагнера слушал. Одну и ту же пластинку всегда. Он холостяком старым был. Возможно, из-за своей страсти, пьянства и жениться не решился. Понимал... какая у него семейная жизнь может получиться. Так и делил себя между наукой и водкой, пока не умер в 51 год от инсульта во время запоя. Некрещеный. И лежал 4 дня мертвый в квартире, никем не разыскиваемый. Страшно, как отче. Страшно, Леша. Страсть пьянства миллионы уничтожает. Побольше любой войны или эпидемии какой-нибудь. Медленно уничтожает и мучительно. Медленно. ричём и для пьющего мучительна и для окружающих, особенно для семейных. В нашей поповской духовнической практике больше половины проблем, которые приходится разгребать, проблемы, связанные с пьянством. Пьют мужья, пьют жёны, пьются навья, пьют дочери, пьют родители, пьют братья, зятья, внуки и так далее. Бывает ещё только подходит к тебе какая-нибудь незнакомая раба Божия А ты уже по лицу видишь, на что жаловаться будет. На пьющего мужа или сына. Жалко их самих-то пьяниц, жён их ещё жальче. Деток их бедных очень жалко. Иной раз прямо хоть сам с ними плачь. Отче, послушай, но неужели же страсть пьянства настолько непобедима? Почему столько горя от этой водки? Мне вот повезло, что я пить не могу. Меня от ста граммов выворачивать начинает, и голова потом 3 дня как от печку ударен. Так что никакого удовольствия от спиртного я не получаю. Что в нём хорошего-то? Что такое множество народа без него жить-то не может? Знаешь, Лёша, я за годы священнического служения столько версий о причинах пьянства наслышался. От самих их пьющих, конечно. Якобы они пьют с горя, от отсутствия работы, квартиры, там, дачи, зарплаты, повышения по службе, внимания к себе со стороны домашних и прочее. от радости получения хорошей работы, зарплаты, повышения по службе и прочее, из-за злой жены, нелюбимой жены, от ревности к любимой жене, из-за тещи, свекрови, плохой погоды, от стресса, простуды, с устатка, за здоровье, за компанию, за помин и так далее, и так далее, и так далее. Каких только поводов не изобретут, только все это, Леша, чистая ложь. Много лет разбираясь с самыми разными случаями пьянства, я понял одну важную истину. Пьют люди только потому, что им нравится само состояние опьянения, и больше ни по какой другой причине. Да и наркотики употребляют по тому же. По крайней мере, сначала, пока эта страсть не заводит в такое мучительное состояние, что становится уже не до удовольствия, а лишь бы ломку снять. Корень проблемы, Леша, вот в чем. Человек создан Богом для счастья, для радости. Высшее счастье, уготованное человеку Богом и доступное сейчас лишь ангелам Божиим и уже получившим святым, пребывание вместе с Богом в его вечной славе и любви. Нам, верующим христианам, живущим в этой земной юдоли скорби и стремящимся к единению с Господом, доступна лишь слабая отголоски этого небесного счастья. Да и то лишь тогда, Когда Господь сам своим сокровенным промыслом приоткрывает нам щёлочку в небо, и мы, получив животворный глоток небесной благодати, испытываем эту ни с чем не сравнимую сладость богообщения. Люди же живущие без Бога, не ищущие его истины и любви, такого утешения не имеют. Но при этом потребность и тяга человеческой души к счастью и радости, доставшиеся нам в наследство от Адама в качестве генной памяти, Подобно тоске по родному дому, у служащих в армии или сидящих в тюрьме, никогда не оставляют человека. А дьявол пользуется этой врождённой тягой человека к счастью и радости. Как это отче? Да вот так, смотри. Есть естественные человеческие удовольствия и чистые земные радости: от взаимной любви мужчины и женщины, результатов честного труда, благополучия в семье, телесного здоровья и другие им подобные. Только они, эти земные радости, как бы они яркие, тихие, не нагружающие мозг эндорфином. Это гормон такой, создающий ощущение удовольствия, даже до экстатического состояния. И опять-таки, чтобы получить эти естественные человеческие удовольствия и радости, надо для этого трудиться, прилагать усилия, что-то терпеть, с чем-то мириться. И только как результат труда душевного или физического приходит удовлетворение и радость, земное счастье. Алкоголь и наркотики исключают этап труда и сразу дают сильный эффект удовольствия. Не надо напрягаться и вкалывать, не надо совершать насилия над своей волей. Просто выпил или укололся и сразу же без труда кайф. Искусственно созданное ощущение блаженства, суррогатное счастье. Вещьм сильная, яркая и впечатляющая, как и всё искусственное по сравнению с натуральным. Возьми красители, например. Отведав подобной халявы алкогольного счастья заменителя, многим уже и не хочется предлагать усилия для обретения трудного земного счастья, не говоря уже о счастье небесном, о котором не все и слышали-то, а из слывших мало кто в него поверил и захотел вкусить. Алкоголь же сейчас не просто доступен, а даже просто обязателен как элемент современной культуры. Если ты не пьёшь, то ты чуть ли не враг общества. Ну уж точно какой-то не совсем нормальный, не как все. Это политика, Лёша, сатаны и его служителей. Суть этой политики в том, чтобы заменить всё естественное, богом данное и потому для человека полезное, синтетическим суррогатом, ядовитой подделкой. И вот уже вместо целомудренной любви и крепкой семьи мы видим половое партнёрство, гражданский брак и садомистские извращения. Вместо натуральных продуктов напичканная консервантами и модифицированными генами продукция химлабораторий. Вместо высокого искусства попса. Вместо настоящей жизни виртуальная реальность, вместо счастья кайф. Антихрист ведь тоже, когда придёт в мир предложить себя людям как некий богозаменитель. И люди, не знающие истинного Бога и настоящей радости общения с ним, привыкшие к суррогатам и фальшивкам, радостно примут его в качестве Бога, почувствовав в нём нечто своё, привычное, попсово кайфовое. Но случится это не потому, что, как утверждают ревнители борьбы с ИНН, незадачливым верующим при попустительстве плохих попов и архиереев В своё время обманным сучили пластиковую социальную карточку вместо бумажного удостоверения, и незаметно подменили христианское имя на электронную кличку. Случится это исключительно потому, что те люди, которые примут за бога антихриста, в течение всей своей предыдущей жизни осознанно делали выбор между тернистым путём богопознания и самоудовлетворением кайфом в пользу кайфа. Психология пьющего, как и наркомана, проста. Калиф на час. Пусть потом мне будет плохо, зато сейчас кайф. А то, что придётся потом платить, так вето шветь пойми, потом. Помнишь песню у Галича? Но Сатана-то вовсе не ставит своей целью ублажать пьяниц и наркоманов. Его задача другая привести их в вечное мучение. Поэтому под любой, самой привлекательной обёрткой предлагаемой им Всегда смерть, ибо он лжец и отец лжи. Поэтому час скаллиства проскакивает очень быстро и начинается ломка. Неважно, алкогольная она или наркотическая, в развитой форме и то, и другое пытка. А чтобы снять ломку, надо снова принять дозу и так далее. И вот ты уже раб, раб алкоголя, раб наркотика, раб сатаны. Я освободиться из этого рабства без помощи Божьей нечего и думать. Все виды лечений, кодирований и других физиологических, психических или оккультных воздействий на одержимых страстью пьянства и наркомании сами по себе без помощи Божьей неэффективны. Максимум, что они могут, дать временное облегчение или заменить одну страсть на другую, более сильную и пагубную для души. Например, на гордость или алчность, или какую-нибудь еще. Только если человек, осознав свою гибель, обращает свой взор к Создателю, и из глубины души закричит «Господи, погибаю! Спаси!», только тогда у него появляется шанс, ухватившись за протянутую ему Господом руку о спасение, напряжением всех сил души, обдирая локти и коленки, выползать из глубины пропасти – которую затянула его обманчивое коливство. И не с лёгкостью совершается это спасение, а как говорит апостол послание к коринфянам, спасётся, но так, как бы из огня. Кто, как я в своё время занимался альпинизмом, тот знает, как быстро и легко можно провалиться в пропасть, и как трудно из неё потом выкарабкиваться, даже если тебя подтягивают вверх страховочной верёвкой. К тому же, нужно понимать очень важный момент, Дьявол всегда внушает пьянице, что он не болен, что у него всё под контролем, что он сам сможет справиться с пьянкой, как только захочет. И на все увещевания близних, видевших со стороны, как неотвратимо погибает его личность, как он умственно и душенно деградирует, несчастный раб кайфа возмущённо возражает, что он в порядке, он не алкоголик, стоит ему только захотеть. Только вот этого-то захотеть он как раз и не может. В этом-то и суть рабского плена любой страсти неспособность захотеть избавиться от неё. А уж если вдруг пьяница под действием молитв и увещеваний близких всё-таки стал понимать свою зависимость от зелёного змея, особенно когда здоровье, разрушаемое алкоголем, начинает давать сбои и пытается завязать, тут-то дьявол и натягивает поводок страсти. стягивающий, пролужённое водкой горло бедняги. Мол, куда это ты, раб, дёргаешься? Ты мой, и не смей вырываться. И наступает момент истины. Карты открыты, кто кого. И все иллюзии относительно, всё под контролем улетучиваются, и человек познаёт, что он просто несчастный, больной алкоголик, как и те, которых он в виде валяющимися под заборами осуждал, думая: "Ну, я-то не такой". Никто из тех, кто начинает регулярно употреблять алкоголь, не собирается становиться пациентом наркологического диспансера отребя меалкашом. Но путь ведущий от культурно пьющего, да, алкаша, всегда гораздо короче, чем этот человек может себе представить. И встав на этот путь, самому без богов сойти с него практически невозможно. С наркотиками, кстати, действует абсолютно та же схема. Послушай, отче, А у этого Татьяниного Григория есть шанс вылезти? Есть. Если Татьяна правильно себя будет вести, то вымолит. На моей памяти и не таких отпетых пьяниц вымаливали. А что значит правильно себя вести? Смиряться и молиться? Именно так. Смиряться и молиться. Не воспринимать мужа как злостного негодяя, а себя как несчастную жертву. Жалеть его, а не себя. Да. помнить, что ей самой Господь послал такую скорбь, во-первых, во спасение, а во-вторых, по силам. У каждого своя скорбь и свой крест. Без креста не спастис никому. Старец один говорил: "Кто без крестов, тот не хрестов". А подвигом безропотного несения креста своего и усердной молитвы она может и свои грехи отстрадать, и мужа вымолить. Он сейчас тяжело болен, духовно и нуждается в сильной молитвенной поддержке. Когда в великую отечественную войну санитарки с поля боя под обстрелом раненых вытаскивали, то не ругали их и не упрекали за то, что тяжёлые, что стонут или в бреду дёргаются и тащить мешают. Не грозились бросить. Наоборот, миленький, хороший, потерпи, доползём да и выходим тебя. И вытаскивали, и выхаживали. Вот так правильно. Вот так по православному и по-русски. Я-то Татьяна сейчас такую картинку нарисовал. Представь, говорю, двое каторжников, скованных между собой цепью, убежали из лагеря на свободу. Охрана стреляла в догонку и ранила одного. Бросить нельзя, ты сам к нему прикован. Либо тащи, либо вместе пропадайте. Других вариантов нет. Уж если бы раненый помер, Ну тогда отрезай ему ногу, снимай с неё цепь и беги в одиночку. А твой-то Гриша, говорю, жив пока, слава богу. Душа-то у него горюет и плачет о своём непотребстве. Сама ведь говоришь, что стыдно ему по утрам тебе и сыну в глаза смотреть. А пока стыдно, жив человек. Перестал стыдиться умирает душа. И то не надо торопиться даже такого закапывать. Иногда и засохшее дерево после ливня прорастает. «Так вот», — говорю, — «скованы вы браком, как цепью. Лагерь — плен греховный, а свобода — жизнь по Евангелию, в любви Божьей, да и цепь ваша — восятка. Родного отца уж, поверь, самым лучшим отчимом заменить сложно. Родная кровь всегда к себе тянет. «Привлеки», — говорю, — «и его к молитве за папку». «Уж седьмой год пошел, мальчишки, все ведь чувствует, все понимает. Да и папку он своего грешного любит же, несмотря ни на что. Вот и просите с ним вместе у Господа в разумление страждущему рабу Божьему, Григорию. Да старайтесь сами своим поведением стать достойным просимой у Бога милости». «Молитва, как капля, камень точит, так же протачивает корку греховную на сердце грешника». И начинает сердце благодать чувствовать, и оживает, а живая к Богу обращается, очищается покаянием и с Богом общаться начинает. Это и есть результат молитв близких за страждущего и начало его спасения. Как намолите вы с всяткой милостью Божьей, так ваш папака сам начнёт к Богу за помощью обращаться. Глядишь, и на исповедь попросится. Только ты не ругай, говорю его, не укоряй Не шпыняй безжалостно. Если он пьяный пришел, так и вообще говорить с ним бесполезно. В такой момент его упрекать, только бесов развлекать. Дай ему святой водички попить, да спать уложи. А уж с утра, когда ему самому от стыда на душе погано будет, не укоряя, пожалей, да за помощью к Богу обратиться подскажи. И не учительно, не с высоты своей праведности, а с любовью и сочувствием». Только так и дьявола посрамишь, и душе мужненный толчок в нужную сторону дашь. Иногда достаточно бывает в душе правильное решение принять, как Господь уже всю твою жизнь меняет. Словом, дерзает щерь, и вера твоя спасет всех вас. Вроде бы поняла, Танюшка, мои метафоры. Обещала выполнять наставление, и правильце молитвенное, что я ей порекомендовал, записала». Ну а теперь, как говорится, будем посмотреть. Напомни, Лёша, послезавтра во время проскомедии молитву о болящих за Григория прочитать. Хорошо, Уче, постараюсь напомнить. А много ты видел отмоленных пьяниц? Много. И пьяниц видел отмоленных близкими, и наркоманов, и одержимых другими страстями. Священника знаю, очень кроткого и благочестивого, боевшего пьяницу Он до рукоположения в священники, мастером на заводе был и выпивал сильно. Измучил совсем жену своим пьянством. Я тогда ещё в Петском соборе служил, а жена его ко мне на исповедь приходила. Бросить даже хотела мужу-пьянице одно время. Ухаживал за ней какой-то сослуживец непьющий. Развестись и за него выходить замуж звал. Но всё-таки она не развелась, отклонила ухаживания, решила ради детей терпеть. Она тогда только-только воцерпляться начала, училась жить по-христиански. Стала больше молиться, псалтирь за мужа читать с молитвой, а не дужно на словах, в монастыри за него пожертвования посылать, милостыню бедным творить. Съездила к чудотворной иконе Неупиваемая чаша, молилась там матери Божьей, акафист этой иконе купила и читать его дома каждый день благословилась. Примерно через год её благоверный в первый раз в храм зашёл сам. Ещё через какое-то время на исповедь подойти решился. А месяца через 3 после первой исповеди уже на клиросе читал. Настоятель собора архимандрит Тено, опытный был духовник, первый учитель мой в пасторском деле. Он сразу на этого нового прихожанина глаз положил, увидел в нём нечто. А еще через полгода настоятель мой рекомендовал его владыке Эн-Юн как кандидата в священнике. Некоторые говорили отцу Эн-Юн, что вы делаете, батюшка, он же с вином постоянно иметь дело будет. Да ведь он опять сопьется, себе грех наживет и вам позор. Но Архимандрит только улыбался в ответ. Он вообще никогда никому ничего не доказывал, ни с кем не спорил и не оправдывался ни перед кем. И вот уже 12 лет служит этот батюшка, бывший пьяница, у престола Божьего. Кротость тежал удивительную, смирение и большую любовь к людям. Весь приход его уважает и ценит. О себе говорит: "Я был мёртв и воскрес". А начиналось это воскресение с молитвы жены. Отче, но ведь не без промысла же Божьего человек очевидно и страсти эту приобретает. Без воли Божьей ведь ни лист с дерева не волоса с головы не падает. Как это можно объяснить, что Бог, который есть любовь, допускает такую беду, как пьянство? Конечно, Лёша, без воли Божьей ничего не совершается. Святые отцы учат нас, что воля Божья бывает двух видов: благая и попустительная. Хотя и попустительная только по форме прискорбна, а по сути такая же благая, ибо сам Бог благ. И всё, что исходит от него, тоже благо. Это как-то ты, батюшка, сложно выражаешься. Объясни мне, если можно, на пальцах. Хорошо, вот тебе пример. Год назад вызывает меня экстренно по телефону духовное чадо, заведующий травматологическим отделением. Приехать и причастить попавшего в аварию молодого человека. Отче, срочно приезжай, жуткая авария, BMW влетел в бетонный забор. Снес шесть секций от машины груда железа. Водителя вырезали автогеном. Молодой парень, переломан весь, восемь часов на операционном столе, по частям собирали. Сознание пришел, но выживет или нет, неизвестно. Боюсь, как бы кровоизлияние в мозг не случилось. Беру святые дары, приезжаю, захожу в палату, вижу сплошной гипс. Все конечности на вытяжках, из-под гипса в разных местах трубки торчат. И из них что-то разного цвета капает. Словом, зрелище не для слабонервных. И среди всего этого гипса вдруг вижу сияющие радости лицо, тоже со многими швами и в зеленке. «Батюшка, здравствуйте!» — хрипит. «Поисповедуйте меня и причастите, пожалуйста!» Начинаю готовить святые дары для причащения. Между делом пробую разговаривать с больным. «Ну что, брат, говорю, не повезло тебе нынче?» Что вы, батюшка, отвечает. Даже очень повезло. Я как только в себя пришёл, сразу Бога благодарить начал. Правильно говорю. То, что ты в такой аварии живым остался, милость Божья несказанная. Это так, батюшка, отвечает. Но ещё больше милость Божья, то, что я в эту аварию попал. Я в духовных вопросах немного разбираюсь, батюшка. У меня мать лет пятнадцать уже, как у подсвечника в храме стоит, и сестра родная в том же храме певчая. Только я в семье выродком оказался, хотя до аварии таким себя не считал. Я ведь бандит, батюшка, и ехал по заказу людей убивать, мужа и жену, коммерсантов. Слава Господу, он меня остановил. Поисповедуйте меня за всю жизнь, батюшка. Я ведь, если сам не умру, то меня убьют обязательно». Завязку уйти не дадут, много знаю. А я и сам так больше жить не хочу, лучше помереть. Исповедовал я его, причастил. А ночью он умер от кровоизлияния в мозг. Врач оказался прав в своём прогнозе. Я его же потом и отпевал. Редко у покойников видишь такое счастливое лицо, какое было у того покаявшегося разбойника. Так теперь скажи, брат Алексей, Попущенная Богом авария благом была для Него или нет? Благом, отче, однозначно. Больше вопросов по этой теме нет. А с пьянством-то э, в чем промысел Божий? По-разному бывает, Леша. В иных случаях сразу ясно, почему Бог человеку эту страсть попустил. В иных не сразу. А в иных и вовсе не открывает Господь. Мы ведь Божий промысл ровно настолько понять можем, насколько Он сам его нам приоткроет. Богу лучше известно, что мы вместить и переварить сможем, а чего нам и знать не полезно. Тут важно не трактовать болью божью по своему греховному разумению, не начать в прозорливце играть, как ины младостарцы делают. Не открывает Господь по твоим немощым смыслам происходящего. Смирись и не стыдись сказать: не знаю или не понимаю. Бойся под чславию других и самого себя в заблуждение ввести. А то до прелести один шаг. Был у меня такой случай. В соседнем селе жил горький пьяница Петрович. Бабыль, все округи известны своим пьянством и мелким воровством. Мужик был сердцем добрый, к скотине жалосливый, помочь чем может, никогда не отказывал, но от трезвым его никто и не помнил много лет. И когда у него денег на вино нет, тянет у всех всё, что плохо лежит. Доски, лопату какую-нибудь, картошку из погреба, пленку от парника. Стащит и за бутылку на Савеловских дачах продаст. Бивали его, бывало за воровством мужики-то. Он отлежится и опять за старое. А уж коли украсть нигде ничего не удается, просто ходит по дворам и конючит денег на похмелку. Народ у нас к пьяницам жалостливый. Не в одном, так в другом дворе дадут». хоть даже чтобы просто отвязался. Раз пришёл он ко мне в сторожку в 5:00 утра, трясётся весь, вид, крашен в гроб кладут. Еле говорить может. Увидав его, даже мать Серафима рожала билась. Батюшка говорит: "У него сильный обстениентный синдром. Благословите, я ему сто грамм коньяку налью, а то у него сердце может не выдержать. Сейчас прямо здесь помрёт". Это я вам как бывший кардиолог говорю. Нали, говорю, раз такое дело, да накорми его сразу, а то он небось дня 3 уже на одной водке живёт. Налила ему мать Серафима конейку полстакана, накормила супом, кашей с грибами. Вроде ожил Петрович. Стали мы вместе с ним чай пить. Он в себя пришёл, обогрелся, приободрился, повеселел, даже разговорился. И говорит: "Батюшка, не думайте, что Петрович пропащий". Я, конечно, сейчас не в форме, выпиваю, вот, значит, грешным делом и украсть чё могу. В общем, свинья, конечно, я порядочная, чё уж греха таить. Валька, конечно, правильно сделала, что замуж за меня не пошла в шестьдесят девятом. Какой из меня к лешему муж? Только я ведь тоже не на помойке найден. Тоже и я ведь в люди мог выйти. Полгода даже бригадиром был на ферме. Ох, меня вся бригада и боялась». «Строговат я был. Гонял доярок и скотников так, что им небо с овчинку казалось. Хотел бригаду в победители социалистического соревнования вывести любой ценой. Этаким Сталином себя представлял, который железной рукой беспощадно выводит коллектив в передовые. Чтоб лучшие бригады объявили, чтоб вымпел с Лениным у меня в бригадирской коморе висел, чтобы меня самого на доску почета управления колхоза выставили». Чтоб Валька халера такая видела, от какого человека отказалась. Не вышло у меня с Вымпилом-то. Всё водка проклятая. А ведь мог и до председателя дорасти. На доску-то меня всё же выставили, на другую, которая не проходите мимо, там, где позор пьяницам разглядяем. И Валька меня там, конечно, видела. Она как раз мимо доски той в свою школу на работу ходила каждый день. Каждый раз небось Бога-то благодарила, что надолумил за Ивана. а не за меня пойти. И бригада моя бывшая много лет потом надо мной смеялась. «Иди, Сталин, опохмелись, а то усы отвалились. Да их-то понять можно. Пообежал я, конечно, людей во время своего бригадирства. Да и сейчас кому от меня хорошо, кто меня добрым словом помянет. Заслужил, стало быть. Прости меня, Господи. Еще бы сто грамм, а, батюшка?» «Еще сто грамм мы ему наливать не стали». А дали ему с собой тушёнки несколько банок, макароны и куртку тёплую из гуманитарной помощи. Благодарил, обещал начать молиться, ушёл. Куртку потом пропил. А через полгода приезжает ко мне племянник его, Виталий. Хороший парень, тракторист, сам с женой и детьми в церковь ходит. Мать старенькую привозит причащаться регулярно. Батюшка Петрович, кажис помирать задумал. Его бы освяровать, да причестить. А где он у тебя? У меня в боковушке лежит. Плохой очень. Врач приезжал посмотреть, говорит, у него вместо печени одни метастазы. В больницу возить незачем, пусть дома помирает. Оставил обезболивающее и уехал, так что, батюшка, приезжайте. Приезжаю. Лежит Петрович, кожа да кости, глаза мутные и приоткрыты. В полузабытьи. собиравал я его, потом тормошу, пытаюсь в сознание привести. Он в сознание пришёл, но сам будто уже не здесь, как издалека слушает и говорить уже не может. Я ему говорю: "Василий Петрович, ты слышишь меня? К- кивни, если слышишь". Он кивнул. "Говорить можешь?" Он покачал головой из стороны в сторону. "Ты в Бога веришь?" Он кивает, усердно так. Ты признаёшь, что свою жизнь прожил в грехах и весь перед Богом в долгу. Кивает, а в глазах слёзы появились. Ты веришь, что Бог по любви своей все твои грехи сейчас простить может. Кивает, слёзы по щекам текут. Каешься ли ты перед Богом во всех грехах за всю жизнь совершённых? Просишь ли у Бога прощения? Головой трясёт и из всех сил слезами заливается. Причаститься хочешь святых таинств Христовых? вздыхает, рот открывает, а сказать ничего не может, только плачет. Прочитал я над ним молитву, разрёшил от всех грехов, от юности его, причастил святыми дарами. Он сразу как-то обмяк, успокоился, черты лица разгладились, уснул. Я уехал, а через 2 часа он умер, не просыпаясь. Так вот, думаю я, Лёша, что если бы не страсть эта, пьянство Может и вышел бы из него какой-нибудь сталин сельского масштаба. Может и шёл бы он дальше по головам людским ради вымпела с доской почёта. И во что бы он ещё мог превратиться, скольким людям горе мог бы принести. А через страсть свою до унижения от людей смирился, немышь свою осознал, даже перед смертью покаяться смог и причаститься. Верю я, что простил его горемыку Господь, царство ему небесное. Кстати, Валентина, которая за Петровичем замуж не пошла в своё время, на могилку к нему цветочки в церковные праздники приносит и свечечку зажигает, наверное, молится за него. Так значит, выходит по-твоему отче, что эту страсть господь пьяницам для смирения попускает? Когда самим пьяницам для смирения, когда их близким для вразумления, когда и ещё по какой одному Господу ведомой причине? Однозначно можно сказать ли, что, что как и любая страсть, страсть пьянства является следствием неправильного выбора, попущения себе греха, следствием попрания Божьей заповеди и своей совести, и одновременно веригой в искупление этого греховного выбора. Как в русской народной сказке: "Не пей, Иванушка, из козьего копыца, козлёночком станешь". А не послушал, наси рога и копыта. Малисе, да смиряйся. Глядишь, опять в человека превратишься. Наш разговор прервала подошедшая мать Серафима. Батюшка, там у ворот вас какой-то Григорий спрашивает, пьющий по виду. Говорит, что вы жену его знаете. Она мол к нам в церковь ездит. Зовут её Татьяна.